Фазиль ее в руках никогда не держал. У него не было ничего такого, что позволило бы выйти на нас. Если бы было, если его взяли, полиция уже давно была бы здесь. А телефон больницы? Он помнил номер. Фазиль звонил сюда из наудач выбранных таксофонов. Тогда мы продолжаем. Либо взрывчатка еще на месте, либо ее там нет». Конечно, погрузка будет намного труднее, если нас останется только двое. Но если действовать быстро, мы можем справиться. Ты номер заказала? Да, в Формонте. Я не спросила, там ли остановился экипаж дирижабля. Побоялась, что... Ну и правильно. Наш экипаж всегда там останавливался, когда мы в Новый Орлеан летали. И на этот раз тоже остановится. Давай-ка походим немножко. Мне сегодня надо будет позвонить в офис фирмы Олдрич, рассказать о твоем состоянии.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 — Хрипов не слышно, — отметила она. — В легких чисто.